Е. Этические чувства в сновидении. По причинам, которые могут стать понятными только после знакомства с результатами моих собственных исследований сновидений, с темы о психологии сновидения я выделил частную проблему. Могут ли, и если да, то в какой мере моральные диспозиции и ощущения в бодрствовании распространяться на жизнь во сне. То же противоречие в воззрениях авторов, на которое мы вынуждены были обратить внимание при описании других форм психической деятельности, касается нас также и здесь. Одни утверждают, что сновидение не имеет ничего общего с нравственными требованиями, столь же категорично, как и другие, которые говорят, что Моральная природа человека остаётся в сновидении неизменной. Обращение к повседневному опыту, казалось бы, устраняет всякие сомнения в правильности первого утверждения. Йессен пишет. Человек во сне не становится ни лучше, ни добродетельнее. Скорее, похоже на то, что совесть молчит в сновидениях, поскольку человек не испытывает никакого сострадания и с полным безразличием и безо всякого последующего раскаяния может совершать тягчайшие преступления, кражу, убийство и ограбление. Радышток. Необходимо учитывать, что в сновидении возникновение ассоциаций и соединение представлений – Происходит без наличия рефлексии и разума, эстетического вкуса и нравственного суждения. В лучшем случае суждение является слабым и преобладает этическое безразличие. Фолькельт. Но особенно безудержно, как известно каждому, это проявляется в сновидениях о половых отношениях. Подобно тому, как сам сновидец абсолютно лишается стыдливости и всякого нравственного чувства и суждения, точно такими же видятся ему все остальные, даже самые уважаемые люди, совершающие поступки, которые в бодрствовании он не решился бы соотнести с ними даже в мыслях. Полную противоположность этому – Составляют суждение Шопенгауэра, утверждающего, что каждый человек действует и говорит в сновидении в полном согласии со своим характером. Фишер считает, что субъективные чувства и устремления или аффекты и страсти проявляются в произвольности сновидений таким образом, что в них отражаются моральные особенности человека. Хафнер Если не брать в расчет редкие исключения, добродетельный человек останется добродетельным и в сновидении. Он будет противостоять искушениям, бороться с ненавистью, завистью, гневом и всеми пороками. Греховный же человек и в своих снах, как правило, будет находить образы, которые он имеет перед собой в бодрствовании. Шольц. В сновидении содержится истина. Несмотря на всю маскировку, в величии или унижении мы всегда узнаем собственное «я». Честный человек и в сновидении не может совершить бесчестного поступка. Если же такое случится, то сам им возмутится, как чем-то чуждым его натуре. Римский император, приказавший казнить одного из своих подданных за то, что тому приснилось, будто он отрубил императору голову, был не так уж не прав, когда оправдывался тем, что тот, кто видит подобные сны, должен иметь такие же мысли и в бодрствовании. О том, что не укладывается в нашем уме, мы потому-то и говорим характерным образом. «Мне и во сне это не снилось». Противоположность этому Платон полагает, что лучшие люди — это те, кому всего лишь во сне видится то, что другие делают в бодрствовании. Пфаф, перефразируя известную поговорку, говорит «Расскажи мне свои сны, и я скажу, что у тебя в душе». В небольшом сочинении Хильдебранта, из которого я уже заимствовала множество цитат, совершеннейшим по форме и богатейшим мыслями вкладе в изучении проблем сновидения, обнаруженном мною в литературе, на передний план как раз выдвигается проблема нравственности в сновидении. Хельдебрант тоже устанавливает в качестве правила: чем чище жизнь, тем чище сновидение. Чем больше грязи в первом, тем больше грязи и во втором. Дравственная природа человека остается неизменной и в сновидении. Но если ни одна очевидная арифметическая ошибка, ни одно романтическое отклонение в науке, ни один курьезный анахронизм не ранит нас и даже не кажется нам подозрительным, то различие между добром и злом между справедливостью и несправедливостью, между добродетелью и пороком, никогда не пропадает. Сколько бы из того, что сопровождает нас днем, не исчезало в часы сна, категорический императив Канта непрерывно следует по пятам за нами, и даже во сне мы не можем от него отрешиться. Этот факт можно объяснить только тем, что основа человеческой природы, нравственная сущность, слишком прочна, чтобы участвовать в калейдоскопическом встряхивании, которому фантазия, разум, память и прочие факультеты такого же ранга подвергаются в сновидении. В ходе дальнейшего обсуждения предмета у обеих групп авторов обнаруживаются удивительные смещения и непоследовательности. Строго говоря, У всех тех, кто считает, что в сновидении нравственная личность человека распадается, интерес к аморальным сновидениям должен был бы пропасть благодаря такому объяснению. Попытку возложить ответственность на сновидца за его сны – из скверной наведений делать вывод о злых умыслах его натуры, они могли бы отвергнуть с таким же спокойствием, как и внешне равноценную попытку, исходя из абсурдности его сновидений, доказать никчемность его интеллектуальных достижений в бодрствовании. Другие же, для которых категорический императив распространяется также на сновидение, должны были бы без всяких ограничений возлагать на себя ответственность за моральные сновидения. Им следовало бы лишь пожелать, чтобы их собственные сновидения предосудительного характера не поколебали их уважение собственной нравственности, которого они придерживаются во всем остальном. И все же кажется, что никто с уверенностью не знает про себя, насколько он хороший или плохой и никто не может отрицать наличие у себя воспоминаний об аморальных снах. Ибо помимо противоречия в оценке моральности сновидений у авторов, принадлежащих к обеим группам, обнаруживается стремление выяснить происхождение безнравственных сновидений, и возникает новое противоречие, в результате которого – Их источник пытаются найти либо в функциях психической жизни, либо в соматически обусловленных ее нарушениях. Неопровержимые факты заставляют сторонников идеи об ответственности, равно как и без ответственности человека за жизнь во сне, искать точку соприкосновения и признать наличие особого психического источника о моральности снов. Все те, кто продолжает настаивать на наличии нравственности в сновидении, тем не менее не желают брать на себя полную ответственность за свои сновидения. Хафнер утверждает, «Мы не ответственны за сновидения, потому что наше мышление и воля лишены базиса, на котором единственно зиждется правда и действительность нашей жизни». Именно поэтому никакое желание и никакое действие в сновидении не может быть добродетелью или грехом. И все же человек ответственен за греховный сон, поскольку он его косвенно вызывает. У него возникает обязанность нравственно очищать свою душу, как в бодрствовании, так и особенно перед отходом ко сну. Гораздо более глубокий анализ этого смешения, отрицания и признания ответственности за нравственное содержание сновидений проводит Хильдебрандт, указав, что при обсуждении мнимой безнравственности сновидений необходимо учитывать драматический способ представления снов, Уплотнение сложнейших процессов мышления, которые совершаются за самые ничтожные промежутки времени, и обесценивание и умаление элементов воображения, признаваемое также и им, он утверждает, что все-таки нельзя попросту отрицать всякую ответственность за грехи и чувство вины в сновидении. Когда мы хотим решительно отвергнуть какое-либо несправедливое обвинение, а именно такое, которое относится к нашим помыслам и намерениям, то мы часто используем выражение «мне это и во сне не снилось». Этим мы, однако, высказываем, что, с одной стороны, считаем область сновидения весьма отдалённой, где мы должны были бы отвечать за свои мысли, поскольку там эти мысли имеют с нашей действительной сущностью лишь такую слабую и рыхлую связь, что их едва ли можно рассматривать как наши собственные. Но когда мы ощущаем необходимость категорически отрицать наличие этих мыслей и в этой сфере, то тем самым косвенно признаем, что наше оправдание было бы неполным, если бы оно не простиралось дотуда. И я полагаю, что мы, хотя и бессознательно, говорим здесь на языке истины. Нельзя представить себе ни одного поступка в сновидении, главный мотив которого в виде желания, прихоти, побуждения не прошел бы предварительно через душу бодрствующего человека. Об этом первом побуждении нужно сказать. Сновидение его не изобретало. Оно только скопировало его и заимствовало. Оно лишь в драматической форме переработало частицу исторического материала, обнаруженного им у нас. Оно воплотило слова апостола. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца». И если после пробуждения человек, сознающий свою нравственную силу, может посмеяться над своим порочным сновидением, то едва ли от первоначальной основы его можно отделаться такой же улыбкой. Человек чувствует себя ответственным за промухи, допущенные в том, что приснилось. Если не за все целиком, то все же за некоторый их процент. То есть, если мы понимаем в этом неопровержимом значении слова «Христа» из сердца исходят злые помыслы, то тогда едва ли мы можем бороться с убеждением в том, что каждый допущенный в сновидении грех влечет за собой хотя бы минимум чувства вины. Следовательно, в зачатках и наметках дурных побуждений, которые в виде искушающих мыслей постоянно возникают в нашей душе, видит источник аморальности сновидений, и, по его мнению, эти аморальные элементы следует учитывать при нравственной оценке личности. Именно эти же мысли и такая же их оценка, как мы знаем, во все времена заставляла благочестивых и набожных людей обвинять себя в том, что они закоренелые грешники. Небеинтересно будет узнать как относилась к нашей проблеме святая инквизиция. в трактате о канцелярии священной инквизиции Томаса кореньи есть следующее место. если кто нибудь высказывает в сновидении еретические мысли, то это должно послужить для инквизиторов поводом изучить его поведение в жизни ибо во сне обычно возвращается то, чем человек занимался днем. Во всеобщем проявлении этих контрастирующих представлений у большинства людей, причем не только в этической сфере, едва ли существуют какие-либо сомнения. Но их обсуждение порой было не очень серьезным. Шпита цитирует следующее, относящееся к этой теме, высказывание Целлера. «Разум редко бывает организован настолько удачно», чтобы он всегда обладал полной властью и чтобы постоянное ясное течение его мыслей не прерывали не только несущественные, но и полностью искаженные и абсурдные представления. Более того, величайшие мыслители жаловались на эту неприятную и раздражающую сумятицу представлений, ибо она нарушает их глубочайшее созерцание и их наисвятейшую и наисерьезнейшую умственную работу». Более понятным психологическое положение этих контрастных мыслей становится из следующего замечания Хильдебранта о том, что иногда сновидение дает нам возможность заглянуть в глубины и сокровенные уголки нашей личности, которые в состоянии бодрствования чаще всего остаются для нас закрытыми. Эту же мысль проводит и Кант в своей антропологии, утверждая, что сновидения, по всей видимости, нужны для того, чтобы раскрывать нам скрытые склонности и демонстрировать нам не то, какие мы есть, а то, кем могли бы стать, будь мы воспитаны по-другому. Радешток говорит, что сновидение часто открывает нам только то, в чем мы не хотим себе признаваться, и поэтому будет несправедливо называть его обманчивым и лживым. Иоган Эдуард Эрдман утверждает, «Сновидение никогда не открывало мне, что нужно о ком-то думать» но как к нему я отношусь и что я о нем думаю, об этом, к моему великому удивлению, я уже несколько раз узнавал из сновидения». Точно так же считает Иоганн Готлиб Фихте. «Характер наших сновидений остается гораздо более верным отражением нашего общего настроения по сравнению с тем, что мы узнаем о нем путем самонаблюдения в бодрствовании». «Наше внимание обращают на то, что проявление этих побуждений, чуждых нашему нравственному сознанию, является лишь аналогией с уже известным нам наличием в сновидениях других представлений, которых нет в бодрствовании или которые играют в нём незначительную роль, такими замечаниями, как у Бенини. Некоторые наши желания, которые долгое время мы считали подавленными и угасшими, вновь пробуждаются, давно погребённые страсти получают новую жизнь Вещи и люди, о которых мы никогда больше не думали, вспоминаются нам. И у Фолькельта представления, которые почти незаметно вошли в бодрствующее сознание и которые, наверное, никогда не будут извлечены из забвения, очень часто сообщают о своем присутствии в душе через сновидение. Наконец, здесь будет уместно напомнить, что, по мнению Шляермахера, Махера, Уже засыпание сопровождается появлением нежелательных представлений, образов. Нежелательными представлениями мы можем назвать весь тот материал представлений, появление которого в аморальных, равно и в абсурдных сновидениях вызывают у нас отчуждение. Важное различие состоит только в том, что нежелательные представления в нравственной области – позволяют усмотреть их противоречия нашим остальным ощущениям, тогда как другие просто кажутся нам чужеродными. До сих пор еще не было сделано ничего, чтобы позволило нам устранить это различие благодаря более глубокому пониманию. Какое же значение имеет появление нежелательных представлений в сновидении? Какие выводы для психологии бодрствующей и грядящей души можно сделать из этого проявления по ночам, контрастирующих этических побуждений. Здесь необходимо указать на новые разногласия и на новые различные группировки авторов. Пожалуй, мы не можем продолжить ход мысли Хильдебранта и его сторонников иначе, кроме как в том русле, что аморальным побуждением и в бодрствовании присуща известная сила, которая сдерживается и не может проявиться на деле и что во сне пропадает то, что, действуя подобно торможению, мешает нам замечать наличие этих побуждений. Таким образом, сновидение демонстрирует настоящую, хотя и не всю целиком, сущность человека и относится к средствам, делающим доступной нашему знанию скрытую часть души. Основываясь только на этом, Хильдебрандт приписывает сновидению роль Предостережение, обращающего наше внимание на скрытые нравственные дефекты нашей души, подобно тому, как по признанию врачей оно может сообщить сознанию о незаметных да то ли телесных недугах. Также и шпит едва ли может прийти к иной точке зрения, когда указывает на источники возбуждения, которые, например, играют важную роль в пубертате и «утешает сновидца». Он сделал все, что было в его силах, если в бодрствовании вел добродетельный образ жизни и старался подавлять греховные мысли, как только они возникали, не давая им вызреть и проявиться на деле. В соответствии с этим воззрением мы могли бы назвать нежелательными те представления, которые были подавлены в течение дня и должны были бы рассматривать их проявление как чисто психический феномен. По мнению других авторов, мы не вправе делать подобные заключения. По мнению Ессена, нежелательные представления в сновидении, равно как в бодрствовании, в лихорадочном состоянии и при других делириях, имеют характер, приведенный к покою волевой деятельности и до некоторой степени механического процесса воспроизведения образов и представлений вследствие внутренних побуждений далее аморальное сновидение говорит о душевной жизни сновидиться только то что он когда то каким либо образом получил знание о данном содержании представления которое совсем не обязательно должно быть его собственным душевным побуждением при чтении другого автора маури могут зародиться сомнения не приписывает ли он тоже сновидению способность разлагать душевную деятельность на ее компоненты, вместо того, чтобы непланомерно ее разрушать. О сновидениях, в которых человек переступает границы моральности, он говорит. «Именно наши наклонности заставляют нас говорить и действовать вопреки нашей совести, которая нас не удерживает, хотя и может предупреждать». У меня есть недостатки и порочные склонности. В бодрствовании я стараюсь с ними бороться, и часто мне удается не уступить им. Но в моих снах я всегда поддаюсь им, или, точнее, действую под их влиянием, не испытывая ни страха, ни угрызений совести. Очевидно, образы, возникающие передо мной и составляющие сновидения, подсказываются мне теми побуждениями, которые я чувствую и которые моя отсутствующая воля даже не пытается подавить. Если верить в способность сновидения раскрывать действительно существующие, но подавленное или скрытое моральное предрасположение сновидца, то более четкое выражение этой позиции, чем у Маури, найти трудно. Во сне человек проявляет себя во всей своей многоте и природном убожестве. Как только он перестает проявлять свою волю, он становится игрушкой всех тех страстей, от которых в бодрствовании его охраняют совесть, чувство чести и страх. В другом месте он также находит точные слова. Во сне проявляется инстинктивный человек. Во сне он словно возвращается к своему природному состоянию. Но чем менее глубоко в его душу проникли приобретенные идеи, тем большее влияние на него сохраняют во сне наклонности, которые с ними не согласуются. Затем, в качестве примера, Маури рассказывает о том, что в своих снах он нередко представал жертвой как раз того суеверия, с которым яростнее всего боролся в своих сочинениях. Однако ценность всех этих проницательных замечаний для психологического понимания жизни во сне подрывается у Маури тем, что в столь правильно подмеченном им явлении он видит только доказательства психологического автоматизма, который, по его мнению, господствует в жизни во сне. Этот автоматизм он понимает как полную противоположность психической деятельности. В одном месте очерков о сознании Штрикера говорится, «Сновидение состоит не только из иллюзий. Если, например, человек во сне боится грабителей», то хотя эти грабители воображаемые, страх все же реален. Он обращает наше внимание на то, что развитие аффектов сновидений не допускает оценки, которая достается остальному содержанию сновидения, и перед нами встает вопрос, какой из психических процессов во сне реален. То есть, Какой из них может претендовать на включение себя в состав психических процессов бодрствования?